Глава 4. «Тридцатые широты капли, как южные, так и северные, место во всех отношениях необычное, знакомое еще по лекциям маржа о вероятных театрах боевых действий и уже тогда заочно нелюбимое. Не то, чтобы там чаще случались гидросейсмы или поднимались к поверхности океана желтые приливы, как раз не это, что до тропических гроз, тайфунов и смерчей, то вероятность освежить знакомство с ними в узкой, всего в 300 миль шириной полосе, особой опасности не выше и ни не ниже, чем во всей громадной акватории от северных субтропиков до южных. «Хочется всплыть, ныряй глубже», — говорит один из перлов фольклора глубинников. И если не возводить данное положение в абсолют, перл справедлив, Примерно о том же, только другими словами, говорят инструкции, памятки в учебниках военно-морской тактики. Если позволяет состояние корпуса, ныряй. На 100-километровой глубине, еще непредельной для подлодок и капсул последних модификаций, человек чувствует себя в относительной безопасности как от природы, так и от человека. Разумеется, торпеда с ядерным двигателем и искусственным интеллектом найдет субмарину и там, если тому не помешает естественный интеллект пилота, взбодренный тренировками на тренажере. Аналы последней войны и локальных конфликтов полны истории о невероятной изобретательности и чудесных спасениях. Одним словом, военное ли время, в мирное ли, ныряй, не сомневайся. Везде, кроме узкой полосы в 30-х широтах. То, что на капле именуют кольцевым гольфстримом, лежит именно здесь. Их два, северный и южный, два глубинных широтных течения, поразительных в своей стабильности. Каждый глубинник на капле знает их координаты. Каждый старается проскочить их побыстрее. И если не принужден к тому приказам. Ни за что не согласится нырнуть здесь на глубину более километра, к верхней кромке течения как сухопутные войны оставляют после себя мины, ещё долгое время убивающие калечащие неосторожных людей, так и морская война 30-летней давности оставила здесь по себе память. Лишь одна торпеда из 10-20 выходит на дистанцию эффективного поражения, остальные уничтожаются антиторпедами или защитным бомбометанием, сбиваются с курса, обманувшись ложными целями выходят из строя из-за естественных поломок, ведут себя странно по неизъяснимым капризам искусственного интеллекта. Курьезом войны можно отнести существовавшую тогда запрещенную, хоть и очень распространенную среди глубинников, теорию о торпедах-храбрецах и торпедах-трусах. Однако нет смысла подробно останавливаться на том, что официально не подтвердилось. Реактор ядерной торпеды может работать долго, очень долго. Потеряв цель, обманутая торпеда какое-то время рыщет в поисках, затем ложится в дрейф и ждёт. Она слишком дорога и эффективна для того, чтобы мёртвотонуть после промаха. На земле она легла бы на дно, ожидая цели, но капля — не земля. Полуослепшие, полуоглохшие, корродирующие, медленно сжигающие топливо в приглушённых реакторах, они ждали своего звёздного часа и после войны. Редкие подводные взрывы, грибообразные облака, пара на поверхности океана свидетельствовали о том, что некоторые из них ждали не зря. Остальные хаотичные течения рано или поздно заносили в Гольфстрим. Для торпеды, невидящей цели, оттуда не было выхода. Только плыть по течению, только ждать. Иные, единицы из тысяч, сослепо атаковали друг друга, мгновенно испаряясь в миллионно-градусной вспышке. Некоторых тихо давило, занося течением на запредельную глубину, или растворяло в желтом приливе. Поколение штрафников свели численность торпед в южном Гольфстриме с тысяч до сотен. Кое-кто из пилотов с особо буйным воображением без всяких оснований уверял, что в 300-мильной полосе образовалось нечто вроде устойчивой кибернетической экосистемы, уцелевшие обитатели, которые обмениваются друг с другом сигналами, при признаках опасности занимают наивыгоднейшую позицию для коллективной обороны и сообща уничтожают источник угрозы. Устав Филипп выбирался из гольфстрима. Отдыхал, отсыпался, иногда гнал к югу до ближайшей базы и, пополнив запас, возвращался. Обычно штрафник считался искупившим вину после уничтожения десяти торпед. Пока что Филипп уничтожил три. Он надевал цереброшлем и сам становился глубинной капсулой охотником, хищный, рыщущий. Погружаясь, он ощущал давление воды на кожу, нестерпимое при приближении к предельной глубине отметки. Сонары кругового обзора были его глазами. Он видел зависшую в толще воды цель и видел, как, замечая охотника, она пытается атаковать, иногда примитивно-прямолинейно, чаще пытаясь обмануть, и тогда в глазах плясали фантомы ложных целей, и начиналась настоящая работа. И у пилота боевого флайдарта, и у водителя рейсового челнока, и у глубинника цереброшлем один и тот же. Унификация полезна. Воплощение капсула — Пуск антиторпеды напоминает пилоту его собственный плевок. Обманутое подсознание реагировало по-своему. Иногда после схватки Филиппу приходилось вытирать ненужную при цереброуправлении приборную панель, ругая о конструктора, не додумавшегося поставить здесь плевательницу. Последние два захода в «Гольфстрим» оказались пустыми. Сегодня Филипп твердо решил во что бы то ни стало увеличить личный счет уничтоженных торпед доколе можно ходить в штрафниках, смущал нырок, старая, скрипящая при погружении рухлить с двадцатиузловым ходом и ничтожным запасом живучести, в лучшем случае годная лишь как тренажёр для начинающих, и то не на капли. Впрочем, вряд ли штрафнику стоит рассчитывать на большее. Дерись тем, что дают, и радуйся своему везению. Повезло. Оглядываясь назад, Филипп видел, что могло быть хуже, много хуже. Обошлось. Никто не связал вольную охоту на Лейфа с исчезновением подполковника Андерса. Поэтому делом о долгой, пока опомнившиеся коллеги, накинувшись сзади, не отобрали оружие, стрельбе в кают-компании, повопящей прячущиеся под столы мишени, занялась дисциплинарная комиссия, а не трибунал. Всего лишь пятно в послуженном списке, репутация озлобленного неудачника и никудышного спортсмена в глазах сослуживцев, да и минимум шансов на повышение в чине в ближайшие год-два. Разумеется, в мирное время. В дни скоротечной войны доля штрафника не завидна, и «Гольфстрим» покажется курортом. Так что работу, пожалуй, не стоит затягивать, война начнётся вот-вот. С другой стороны, возвращаться на поплавок опасно. Неизвестно, было ли покушение частной инициативы Андерса, как неизвестны и связи Лейфа. Кто он, профессионал или слаб человек, добровольный помощник, взятый глистом за жабры? Потому как ловко он спровоцировал стрельбу, едва заметив неудавшегося покойника, легко предположить первое. А на деле? Кто знает. Ходьба вслепую по минному полю. Можно размышлять о следующем шаге, но помогут ли размышления? Сомнительно. Все информации, что минное поле, и неизвестно, кому жаловаться. Кто вообще осуществляет верховную власть в зоне федерации? Шишкастые шпаки или адмиралиссимус? Должно быть, Адмиралиссимус. Планета-то спорная, делимая. Десять часов Филипп вёл капсулу на север, углубляясь в гольфстрим. Он рисковал, надеясь в случае удачи, довести личный счёт до пяти побед и втайне мечтал о шести, но даже четыре уже лучше, чем три. Обманов в подсчёте не бывает. Акустика на контрольных постах и плавбазах слушает воду, самописцы чертят линии. Взрывная волна — 5-килотонного эквивалента, легко отличимая от естественных сейсмов, после точного определения координат эпицентра служит подтверждением успеха штрафника. Уже в первый день Филипп понял, что поставить антиторпеду на самоподрыв невозможно. Не отыскав цели, она тонет, самоликвидируясь без взрыва и лишая штрафника соблазна записать на свой счёт несуществующую победу. Поколение штрафников, выбивших самую легкую добычу, выработали три тактики охоты — укол, проскок и рейд. Когда-то наиболее эффективным и безопасным считался укол, но теперь можно было сутками кружить у края течения, не встретив ни одной щели. До сих пор Филипп практиковал проскок сквозь гольфстрим. Сегодня он выбрал рейд. Четвёртую торпеду он расстрелял на закате. Спокойно, почти с предельной дистанции, торпеда оказалась вовсе снулая. На охотника не прореагировала никак, лишь вяло двинулась на перехват одной из трёх выпущенных антиторпед, вероятно, приняв её за цель. Перед самым гидравлическим ударом Филипп снял с головы сереброшлем. Дистанция была велика, но только недалечный каплей идиот станет рисковать собой без надобности. Можно получить лёгкую контузию, а можно и оглохнуть. Были случаи. Зато, когда капсулу тряхнула, он живо вдрузил шлем на голову и посмотрел, как всплывает газовый пузырь, спухая и дробясь при подъёме. Это и издали было красиво. Можно подсчитать, на какой площади зелёные волны океана через несколько минут суматошно вскипят и покроются пеной, а раскалённого облака не будет, глубина слишком велика, а мощность заряда мала. «Рейд, и этим всё сказано». Долгое выманивание, прячущейся ржавой смерти на себя, тысячи миль в подводном положении на стержне южного гольфстрима. Вода казалась субстанцией, похожей на туман. И в этом тумане висел он, Филипп Альвела. Туман обтекал его корпус, приятно щекотал лицо, завивался вихрящимися волокнами позади головы рубки, упруго сопротивлялся грибному винту. Час шел за часом, целей не было». Три неистраченного боя, целеуказания, полтора десятка глубинных бомб и семь антиторпед в носовом отсеке. С этим хозяйством еще можно продолжать охоту. Филипп не стал всплывать, чтобы послать на ближайшую базу сообщение об уничтоженной торпеде. Это можно было сделать и потом. Он признался себе, что не хочет видеть поверхности океана. Там штормит, там часто резвятся смерчи. Ни с того ни сего разверзаются пасти водоворотов, мечутся под грозовыми облаками шаровые молнии. Там глупые глазастые рыбы поедают хищный криль и сами наедаются им. Там душно и неспокойно. На десятимильной глубине намного лучше. «А ещё лучшее на твёрдой земле», — сказал он себе, веря в свои силы. «Вернусь на землю, поселюсь там, где вода течёт только из водопровода». «Найду такое место, как Одиссей. Пойду пешком с веслом на плече, пока кто-нибудь не спросит, для чего несу лопату». Капсула бестолково вильнула, и Филипп, ругнув себя, с ожелением отключил цереброуправление. «В шлеме надо думать конкретно. Быстрее, медленнее. Дифферент, погружение, всплытие, постановка помех, залп». Реакция глупого механизма на более сложные мысли непредсказуема, Задумываться даже опасно не только в гольфстриме. Правда, штрафнику всегда есть о чем подумать. на то он штрафник, искупающий вину, и, как назло, нет под рукой книги, чтобы отвлечься хотя бы исторического романа про маркиза Деренси и бензопилу, изящно выхватываемую из ножен. «Штрафник должен был раньше думать», — сказал Филипп вслух. «Что, нет?» «Да, ну то-то». Экраны по-прежнему были пусты, если не считать Муара от облаков Криля. Ни одной цели не появилось на них за 12 часов, хотя математически вычисленное среднее время ожидания 4 с половиной часа. Филиппу это не нравилось. Конечно, байки о кибернетической экосистеме ржавых торпед, байки есть вроде рассказов о сонной субмарине, местном варианте летучего голанца. Таких чудес не бывает. Просто-напросто трудно ожидать, чтобы цели распределялись в гольфстриме равномерно, а не случайно, где-то погуще, где-то пореже. И все равно Филиппу это не нравилось. Есть и другая математика, куда более наглядно. Из пяти штрафников в среднем гибнут трое. Он вывел на монитор результаты исчисления, ввел поправки и подсокол языком. Помимо риска, рейд имеет свои неудобства — Рано или поздно кончается отведенная штрафнику полоса шириной в 5 градусов долготы, и приходится поворачивать назад. Торпеда, уничтоженная в чужой полосе, будет засчитана соседу. Штрафник-альтруист встречается реже, чем льдина на экваторе. В полдень сонар кругового обзора засек впереди нечто крупнее торпеды. Через полчаса Филипп сумел различить характерные очертания нырка. Короткий корпус, низкая рубка, ракетный бункер отсутствует, и сейчас еще жил гидрофон. «Назовитесь!» — голос был басовитый с хрипотцой. «Лейтенант Альвела, погранфлотилия!» — отозвался Филипп. «А вы?» — ответа не было. Звук и в воде не слишком торопился. «Капитан третьего ранда Богданов, ударный флот!» «Рад встречи, Я, случайно, не залез в вашу зону?» Хе, «Скорее уж, я в вашу», — возразил Филипп. «Вы давно определились?» Снова долгое ожидание ответа. «Утром». «Я тоже. Пожалуй, самое время всплыть». Шумы в гидрофоне. Ровный фон снизу от вихревого пояса и пощелкивание криля где-то высоко над головой. «Всплывём вместе. Вы меня видите?» «Прекрасно вижу. Мне надо приближаться». Ожидание и хрипловатый смешок. «Само собой!» Нырок легко пошёл вверх. Похрустывал металл, сбрасывая окову давления. «Вот так и выявляется, где истина, а где байки», — размышлял Филипп. «Это вам не сонная субмарина. Прав капитан третьего ранга, не веря мне. Прав я, не веря ему. Самая простая цель — капсула чересчур доверчивого соседа. А от замены одного слагаемого форма взрывной волны не меняется». Говорят, иные рационалисты позволяют заблудившемуся соседу сперва поохотиться в своей зоне. И почему я, дурак, отказывался верить в это прежде? Человеки же. Где мерзость, там и мы. Человечность нам нужна, как поплавку якорь. На плоскости плясала мелкая волна, слепила бликами. В потолке яростного света океан исходил влажным предгрызовым зноем. Дрожали густые испарения, в прокинутом небе над южным горизонтом появлялся перевернутый мираж, и медленно копилась на севере угольная чернота грозовых туч. Филипп оживил навигационный комплект, привычным движением нацепил на лицо намордник фильтра, выбрался на крохотную палубу и стал ждать. Два шага в одну сторону, два в другую. Дышать все равно было трудно. Флегматичная рыба-одеяла выставила из волны треугольную башку толщиной в лист бумаги, взглянула на Филиппа плоскими глазами, убоялась и затонула. Какие-то круглые темные коробочки размером с грецкий орех — Торопливо всплывали из глубин. Вот еще одна, потом еще, сразу десяток. Слышно было, как они простукивают внизу по обшивке. На всякий случай Филипп отступил поближе к люку, а непонятные коробочки все еще всплывали, теперь уже целыми стаями, качались мычками на низкой волне, терлись о борта капсулы и вскоре покрыли воду сплошными колышущимися коврами. Наверное, тут их будет миллионы. Ничего подобного Филипп никогда не видел. Однако кто может сказать, что знает всё о капле? В ней в 37 тысяч раз больше воды, чем в земных океанах. А о том, что находится под вихревым поясом, вообще ничего не известно. Капля живёт своей жизнью. Люди лишь норовят удержаться на её вечно меняющейся поверхности. Во время последней войны им даже не удалось загрязнить планету радионуклидами до того, чтобы на ней стало нельзя жить». Не удалось, несмотря ни на тысячи сработавших боеголовок, ни на затапливаемое ядерное топливо, отработавшее свой срок. Фон как фон, нормальный, разве что в гольфстриме чуть повышенный. Почти нечем гореть выбрасывая копоть, и вовек не дождаться ядерной зимы. Плавающие коробочки лопались с лёгким треском. Каждая вышвыривала в воздух с десяток крохотных, похожих на мотыльков, существ. Иные мотыльки падали в волны, не успев раскрыть красные желтоватые лепестки. Но большинство успевало, и уже через минуту над морем поднялась багряная метель. Бормоча брачный сезон приспичила им, Филипп нырнул в капсулы и задраил люк. Прильнув к перископу, Он увидел, что зрелище было феерическое, и не сразу услышал гидрофонный вызов. Спохватившись, врубил радиосвязь. «Эй, лейтенант!» — ожил динамик голосом Богданова. «Спишь, что ли?» «Пеленги взял?» «Да», — отозвался Филипп. «Прошу прощения, я в своей зоне. А я в своей границе-то между ними, ближе к тебе. Так что извини, если что не так. В штаны случайно не наложил?» Ха, «А ты?» — было слышно, как Богданов хмыкнул. «Хороший вопрос, дружище. Привыкаем, и тут без чинов. Давно в рейде. Сутки разменял». «Лови совет. Больше двух суток подряд не напрягайся. Опасно, устаёшь. А вообще, давно охотишься?» «Тринадцать дней и четыре торпеды». Хм, «Неплохо начал. А у меня пятьдесят два дня, девять торпед. И все засчитанные. Все как одна». «Ого», — сказал Филипп, «скоро можно будет поздравить». «Поплюй, салага, на капле недавно, наверное. Год». — Оно и видно. — штрафники за что попал? — Дебош в баре, — пояснил Филипп, не уточняя подробностей. — А ты? — Пукнул при Адмиралиссимусе. — Да ну? — Угу, и ещё фальшиво пел в церковном хоре. Каков вопрос, таков ответ. — Ну, бывает, лейтенант, мне некогда. Может, ещё встретимся? — Э-э, погоди, — заторопился Филипп. — Тут у меня какие-то мотыльки летают. Это что? — Розовые. — Пожалуй, красные. — Вылупляются из плавающих коробочек. «Во всю лезут, на палубу не выйти, это не опасно?» «Долго жить будешь», — завистью сказал динамик. «Есть примета. Кто это увидел, с тем до самой смерти ничего не случится. Зато и крови много повидаешь». «Повезло тебе, лейтенант. Я десятый год служу, а видеть самому не пришлось». «Между нами полчаса ходу», — предложил Филипп. «Я тебя не трону, обещаю». Он живо представил себе, как там, у горизонта, капитан третьего ранга качает головой. «Ну, мол, ну». «Я верю», — наконец сказал динамик, «но не обижайся, нет». «Извини», — проговорил Филипп, «я понимаю. Удачи тебе». «И тебе удачи, лейтенант. Больше не дебаширь. «Связь отключилась. Хорошо бы и вправду встретиться с этим Богдановым», — подумал Филипп, «выпить с ним чего-нибудь на поплавке, хоть бы пиво, чтобы можно было видеть друг друга и говорить без соблазна, разрядить в собеседника торпедные аппараты, чуть только его занесёт течением в твою зону». «Далёк поплавок», — Барьер в 15 тысяч миль и 6 нерасстрелянных торпед. Ещё неизвестно, чем встретил поплавок. Какой-то кукушонок, я-не-я, с ума сошли. Филипп не стал досматривать, чем кончится багряная метель. Скорее всего, мотыльки упадут в воду задолго до грозы, погибнут за дальнейшей ненадобностью, успев отложить в воду яички, и поверхность океана станет похожа на кровь. Много крови повидает». «Хорошо бы видеть только такую кровь, да трудно поверить». Накаркал в душу капитан третьего ранга. Развернув капсулу носом на запад, он начал погружение. Цели в поле обзора по-прежнему не наблюдалось, и молчали разбросанные впереди по курсу буи цели-указатели. Некоторое время кормовой экран показывал удалявшееся туманное пятнышко, нырок Богданова, затем исчезло и оно. И снова пустота. Потрескивание корпуса и одиночество отверженного. Семь антиторпед в носовом отсеке и 700-мильный путь до противоположной границы, отведенной для охоты зоны. А ещё через час капсулу сильно встряхнуло, словно огромный водяной кулак налетел и ударил сзади, схлипнули, жалуясь переборки — Филипп взглянул на монитор лишь для того, чтобы убедиться, что не ошибся в прикидочном расчёте. Расстояние около 60 миль, мощность заряда от 80 до 100 килотонн, направление на эпицентр почти точно ост. Ошибки не было, и не было надежды на чудо. Капитан третьего ранга Богданов проиграл поединок со своей последней, десятой торпедой.